вторая именно мудрость в процессе ценностного переживания позволяет человеку сохранить верность ценности вопреки очевидной абсурдности и безнадежности такой позиции аналогом ценностного переживания может служить нравственное поведение законом для которого являются собственные моральные принципы а не внешние обстоятельства какими бы они ни были. Примерами такого рода изобилует история революционного движения в России. Арестованную на юге Софью Перовскую везли в Петербург по железной дороге два жандарма. Она несколько раз имела возможность убежать. Но жандармы относились к ней доверчиво, и она не сочла возможным их подводить. И убежала только в Чудове, где жандармы попали свирепые. Иван Каляев имел удобный случай бросить бомбу под карету московского губернатора великого князя Сергея Александровича. Но в карете вместе с ним сидели дети, и Каляев прошел мимо, не бросив тогда бомбы. Двадцать два года находилась заключение в одиночной камере Шлиссельбургской крепости Вера Фигнер, и ни разу ей не приходило в голову мысль пересмотреть свои убеждения. Творческое переживание это переживание сложившейся волевой личности. Поскольку такая личность уже имеет опыт волевого поведения, то и в критических ситуациях она сохраняет способность сознательно и собранно искать выход из критического положения. Исход переживания кризиса может быть двояким. Он состоит либо в восстановлении прерванной кризисом жизни, Возрождение ее, либо в перерождение ее в другую по существу жизнь. В любом случае это бывает некоторое порождение собственной, обязательно деятельной, а не только созерцательной жизни, самосозидания, самостроительства, то есть творчество Именно такого рода переживания способны изнутри взорвать ситуацию невозможности и противопоставить ей, казалось бы, Безрассудные действия, которые в создавшемся положении, оказываются единственно осмысленными. Творческое переживание — психологическая предпосылка подвига. Вспомним жизненный подвиг Николая Островского, перешагнувшего через все мыслимые представления о возможностях человека противостоять критическим ситуациям. Мы рассмотрели, так сказать, Идеальные типы переживаний, которые в обычной жизни в чистом виде, конечно же, встречаются очень редко. Реальный процесс преодоления критических ситуаций чаще всего включает в себя несколько типов переживаний, действия которых представляются комплексно или же в виде последовательной смены одного другим. От того, какой тип переживаний доминирует, зависит степень сохранности личности, после выхода из критических обстоятельств. Если доминантным был принцип удовольствия, гедонистической, то переживание даже в случае успеха может привести к регрессу личности. Принцип реальности в лучшем случае удерживает ее от деградации. Только принципы ценности и творчества обладают возможностью превращать потенциально разрушительные события жизни в точки духовного роста и совершенствования личности. Понятно, что тип переживаний критических и субкритических ситуаций в значительной степени связан и с возрастом человека. Мы много, например, говорим и пишем о педагогических и социально педагогических трудностях подросткового периода бурный рост и развитие всех систем организма в этом периоде нередко сочетаются с большой напряженностью нервной системы что связано с усиленной умственной работой и перестройкой внутренних процессов это возраст страстности повышенной эмоциональности и легкой моральной ранимости и обидчивости нельзя забывать и о том что это возраст дефицита информации и опыта, когда частичное знание принимается за полное. Поэтому критические ситуации в этом возрасте